Глава двадцать шестая. Последствия экзаменов. Тонкие прохладные пальцы лежали на ее лбу. но всем теле ощущалась ужасная слабость. Лень было даже думать, не то что шевелиться. Совсем рядом равномерно вращался огненный смерч. Чуть подальше, заливисто надрывалась какая-то птаха. «Райга, открой глаза», — прозвучал над ее головой требовательный голос магистра Лина. «Не хочу», — подумала она. но всё же сделала над собой усилие и с трудом разлепила ресницы. Пару минут она бездумно глядела в потолок, а потом поняла, что лежит в своей комнате, на своей кровати. В открытое окно залетает свежий ветерок. Рядом, положив руку ей на лоб, сидит наставник. Она скосила на эльфа единственный глаз и хрипло спросила, «Что произошло?» Магистр неспешно спрятал руки в рукава Хьялы и ответил, дестабилизационный откат ты взяла слишком много силы я надеялся что эликсир восстановитель предотвратит его но активация печати снизила эффект зачем ты это сказала в памяти райги принеслись события прошедшего дня она бросила взгляд на часы и спросила сколько времени я была без сознания сейчас утро пятницы спокойно ответил эльф чуть меньше суток Она со стоном села на постели, критически оглядела свою комнату и спросила, «Вы все это время были здесь, со мной?» «Да. Чем меньше расстояние, тем лучше работает резонанс». «И не пытайся уйти от ответа». В его голосе промелькнул гнев. «Я просил тебя не делать ничего, что может пробудить печать». Райга вздохнула, откинулась на подушки и снова уставилась в потолок. «Мне показалось, что это важная информация». После недолгого молчания сказала она. «Но цена этой информации меня не устраивает», — холодно ответил ей наставник. «Не делай этого больше». Она искоса взглянула на него и выпалила. «Когда вы взламывали источник, мне тоже было больно». Какое-то время он молча сверлил её взглядом, а потом спросил. «Считаешь, что это того не стоило?» Девушка нервно пригладила рыжую чёлку и честно сказала. «Если бы вы не взломали мне источник, мы бы погибли вчера». Все четверо. Наставник резко встал и подошел к окну. А потом задумчиво произнес. «Или если бы ты не просидела над теорией самонаводящихся заклинаний месяц и не запомнила пламенные цветы возмездия. Из них ты взяла основу для своего заклинания». Райга кивнула и ответила. «Оно имеет сходный принцип. Контур создает зону, в которой пламенные цветы испепеляют любой предмет. Все это удачное стечение обстоятельств». Магистр повернулся и с лёгкой долей иронии произнёс. «Удача – шанс для подготовленных, но ситуация была очень опасной. Это действительно была ловушка для меня?» – Холодей спросила Райга. «Я не знаю. Я уже сказал это Райтону и повторю тебе. Мне не нравится вся эта история. Идёт охота за вами обоими. Но я пока не понимаю, кому это может быть нужно. Я попросил Ценсури поднять записи серых, которые расследовали убийство твоей семьи. Возможно, я смогу увидеть там то, что мы упустили одиннадцать лет назад». Райга почувствовала ползущий по спине холодок и отвела глаза. Нельзя выдать того, что она знает. Когда она успокоилась и вновь посмотрела на эльфа, то натолкнулась на его предостерегающий взгляд. «Как ребята?» — спросила она, чтобы уйти со скользкой темы. «Лавен пришел в себя, но какое-то время ему придется провести в целительском крыле». Миран пока нет, но кровопотерю удалось восполнить. Через несколько дней Айчару обещает поставить его на ноги. Наставник направился к выходу. Уже у двери он обернулся и добавил. «Селеринеэль принесет тебе завтрак. Потом можешь навестить своих друзей в целительском крыле». Райтон выплескивает злость на поле для тренировок. «Тебе пользоваться магией я пока не советую». С этими словами он развернулся и ушел. Через минуту в комнате появилась Сил. Эльфийка ласково улыбнулась ей и погладила по голове. Помогла дойти до ванной, подала завтрак, даже высушила волосы с помощью какого-то амулета и переплела ей косы. Райга, прикрыв глаз, наблюдала за тем, как Сил суетится вокруг нее и не могла избавиться от странного чувства. С Эльфийкой было что-то не так. Она не могла понять, в чем дело. Но от той шло ощущение какой-то неправильности. Тщательно перебрав воспоминания, девушка пришла к выводу, что эта неправильность была в сил всегда, только раньше ускользала от ее внимания. Она поставила мысленную зарубку спросить магистра Лина об этом при встрече и отправилась на тренировочное поле. В замке шли последние дни экзаменов. Погода радовала солнышком, поэтому большая часть адептов высыпали во внутренний двор замка и группками прогуливались. Пока она шла к воротам, В спину летели шепотки. Только теперь среди привычного «мертвяк», «зомби» и умертвия проскальзывали совсем другие слова. Очертило самонаводящееся заклинание. Пламенное. Всего лишь первоклассница, а уже... Райтона она действительно нашла на поле. Трава была усеяна ледяным крошевым и остатками заклинаний. Принц ходил по кругу. Вокруг него светился подвижный защитный контур. Как только он увидел Райгу... Тут же развеял заклинание и подошёл к ней. Смерил девушку встревоженным взглядом и спросил: "Как ты?" Таня определённо пожала плечами и сказала: "Терпимо". Но пользоваться пламенем магистр запретил. Какое-то время Райтон внимательно смотрел на неё, а потом спросил: "Это была печать?" "И ты о том же", вздохнул Райга. "Магистр Лин уже высказал мне своё недовольство. Я могу высказать только недоумение", покачал головой принц. Почему с тобой все время происходит какая-то опасная ерунда?» Она пожала плечами в ответ. «Могу задать тот же вопрос тебе. Я принц, и имел несчастье родиться младшим и обладать самым сильным даром в семье. Ты даже от титула и герцогства отказалась. А покой тебе даже не снится. Я совсем перестал понимать, что происходит в королевстве людей. Наши жизни висели на волоске, и я все больше начинаю понимать магистра Лина». Рейга ответила ему вопросительным взглядом. И принц пояснил, «Кажется, тренироваться и становиться сильнее — действительно единственный способ сберечь твою голову. И свою заодно». Она задумчиво потеребила кончик туго заплетенной розовой косы. Говорить про силу и магию после произошедшего почему-то совсем не хотелось. И она спросила, «Может быть, проведаем Мирана и Лавена?» Принц согласился, и они побрели в замок. Целительское крыло встретило их тишиной и запахом снадобий. По длинному коридору они пошли к кабинету Махиты и постучали. Целительница вышла и окинула их суровым взглядом. Начертила око, критически осмотрела источник Райги и пробормотала. «Бедняжка!» Но он и правда снял откат. «Пожалуйста, не смотрите на меня так, будто я в любой момент упаду замертво», сквозь зубы процедила девушка и отвернулась. Нахинка фыркнула и ответила. «Да у меня сердце кровью обливается каждый раз, когда смотрю на твой источник. Если бы ты могла видеть...» «Спасибо, мне хватает того, что я это чувствую», — резко ответила Райга. Райтон отодвинул ее в сторону и вежливо попросил разрешения навестить друзей. Махита бросила взгляд в сторону Райги, но больше ничего не сказала. Она провела их в большую светлую палату. Большая часть коек сейчас пустовали. Единственными пациентами были их товарищи. Лавин сидел на кровати. Эльф выглядел слегка осунувшимся, но здоровым. Миран выглядел хуже. Его лицо было серым, под глазами залегли темные круги. Из рукавов пижамы торчали бинты. Он лежал на постели и непрерывно ворчал. «Ну сколько можно меня здесь держать? Я хочу еду нормальную, из столовой. Я здоров, выписывайте меня!» «Еще суток не прошло», — возмутилась целительница. «Ты час назад в себя пришел!» «У тебя была очень большая кровопотеря. Тебе нужен покой. Знаю я вашего учителя. Стоит только тебе выйти отсюда, как тут же начнутся пробежки, тренировки...» «Да я тут со скуки сдохну», — пробурчал темный. «Что, подыхать от непосильных нагрузок приятнее, что ли?» Ядовито спросила она и указала на Лавена. «Вот, учись у своего товарища. Он выполняет все предписания и не ноет. Ты маг или десятилетняя девочка?» «Да я уже привык к тренировкам». Почесал затылок и честно ответил Миран. И кровь у меня быстро восстанавливается. Вот уж не думала, что когда-нибудь мне придется лечить темного мага. Покачала головой Махита и повернулась к Райге и принцу. У вас пятнадцать минут. Не стоит утомлять больных. Нужно подумать, когда они болтают между собой, они утомляются меньше. Фыркнула Райга. Пятнадцать минут, настойчиво повторила целительница. Впрочем, можешь занять соседнюю койку дня на три. С твоим источником это точно не будет лишним. «Не успейте наговориться!» Девушка в ответ скривилась. Махета ушла. Райтон коротко пересказал друзьям новости. После этого в палате повисло напряженное молчание. «Ладно», — махнул рукой Миран. «Самое главное, мы снова остались живы. И даже экзамены сдали. Так что, кто бы не желал твоей смерти, рыжая, в этот раз ты утерла ему нос». «Мы утерли ему нос», — поправила его Райга. «Ты в этом тоже участвовал?» «Ирайсы теперь знают, что у меня есть тёмная магия», — помрачнел он. «Магистр Лин защитит тебя», — попыталась она его утешить. «И ты член моей личной гвардии до выпуска из школы», — напомнил ему принц. «И после школы можешь отправиться со мной во дворец, если захочешь, конечно». Юноша ничего не ответил, но как будто немного повеселел. Продолжить разговор им не дали. Целительница вернулась и бесцеремонно выставила их за дверь. Миран и Лавен провели в целительском крыле еще три дня. Только в понедельник вечером Махита, наконец, отпустила их домой. Экзамены у всех классов подошли к концу. Через пару дней им предстояло отправиться на первую в своей жизни учебную практику. Во вторник жизнь, наконец, пошла своим чередом. Ранние подъемы пробежка вместе с товарищами подняли настроение им всем. Появление отряда в полном составе в столовой было встречено оживленным гомоном и взглядами. На этот раз большая часть их была адресована Мирану, и Райга даже немного порадовалась, что повышенного внимания адептов в этот раз удостоилась не она. Завтрак был в разгаре, когда на их стол упала тень. В столовой мгновенно воцарилась тишина. Настороженная, испуганная, жадная. В воздухе разлилось ожидание скандала и хорошей драки. Райга подняла глаза. Совсем рядом с Мираном стоял Рода Райс, а за его спиной – Тесса, Аката и Бару. Он обвел отряд принца непроницаемым взглядом. В ответном взгляде Райта начиталось предостережение. Лавен взволнованно смотрел на вновь прибывших и, кажется, был немного растерян. Миран стиснул зубы и отложил ложку. Однако прежде чем он успел подняться, Рода в своей излюбленной манере упал на соседний стул и шутливо толкнул его в бок. Говорят, вы славно потрудились на экзамене, господин сильнейший из станов за последние двести лет. Чего тебе надо?» – окрысился тот. Второклассник улыбнулся и серьезно сказал. «Видел поляну после вашего боя. Это было здорово, без шуток. Отметим сегодня благополучное завершение первого полугодия. Матушка Бару в этот раз не только компот прислала». Он многозначительно подмигнул ему. Миран закатил глаза и отвернулся. А потом покосился на Райса и спросил. «Твой брат и отец, наверное, не будут рады тому, что ты со мной разговариваешь». Рода махнул рукой и беззаботно ответил. «И опальный сын до скончания веков, с тех пор, как отказался от женитьбы. Причины и больше, причины и меньше». Шум в столовой возобновился, в нем появился легкий оттенок разочарования. «Ссориться с родственниками – не лучший выбор», – осторожно заметил принц. «Не стоит об этом переживать, к осеннему балу помиримся», – заверил его Рода. «Ну так что, отметим окончание экзаменов. Я сегодня видел, как Серебряная Смерть получала направление на учебную практику одновременно с нашим наставником. Так что другого случая может не представиться. Задание от короля ждать не будет». Миран недоверчиво смотрел на него. Райга и принц наклонились к тарелкам, пряча улыбки. Можно было биться об заклад, что темный первым побежит в общежитие. Сколько бы он ни делал вид, что отряд рода ему не нравится. «Если магистр Лин отпустит», — дипломатично ответил за всех Лавин. «Что у вас такой кислый вид?» — прогромыхал Бару. «Вы все успешно сдали экзамены, вышли живыми из очередной передряги, а завтра отправитесь на учебную практику с одним из сильнейших магов Союза. Выше голову!» «Мы еще не нашли ту самую лестницу, не узнали, кто охотится за Райтоном и кто хочет убить меня», — подумал Райга. На первое полугодие для нас действительно закончилось.